Все, что я могла теперь сделать, чтобы самосохраниться и, главное, сохранить чувство спокойствия для того, чтобы Теодор в виде меня не переживал? Делать вид, что ничего не произошло. Удавалось это с трудом, но я справлялась. Наверное, потому что так и не поверила до конца Глебу после его первого признания в измене. Наверное, потому что так и не простила его жестоких слов и того поведения, которое можно было назвать лишь словом «отвратительное». «Ольчик, ну ты вообще у меня скоро исхудаешь, до да нельзя!» Первое, что сказала Катя, когда мы встретились после вполне себе долгого перерыва в общении тета тет Просто так складывалось, что мы не виделись, но регулярно обменивались сообщениями в мессенджерах. А на встрече времени как-то не находилось. «Глупости!» Я натянуто улыбнулась и пожала плечами. «Весы показывают не такие прекрасные результаты, которые ты нарисовала». «Ой, это все фигня!» Катька потянулась ко мне сзади дежурным поцелуем в щеку. Потом присела возле Тео на корточки и, выудив из кармана короткой джинсовки смешную игрушку, протянула моему сыну. Тот радостно рассмеялся и, схватив подарок, поблагодарил по-своему и умчался в сторону песочницы. Катя же поднялась и, вновь окинув меня взглядом, повторила. «Это все фигня. Я про цифры на весах. Ты похудела очень сильно. Я тобой горжусь». «Услышь я это несколько дней назад, было бы счастливо». Но сейчас, после того, что со мной в очередной раз сотворил Ланской, собственные победы показались блеклыми и незначительными. «Спасибо», — все же проговорила в ответ и указала на скамейку. «Если не будет скучно с мамой, выгуливающей своего ребенка, давай немного поболтаем». «Оль, да мне никогда с тобой не скучно», — искренне заверила Катя и, устроившись на лавке, похлопала рядом с собой. «И давай поболтаем, мне жуть как интересно, что у тебя происходит в жизни». Я присела рядом и хмыкнула невесело. С одной стороны, происходило очень и очень многое, с другой, я бы многое отдала для того, чтобы мое существование вновь стало простым, понятным и привычным. Болтая о работе, на которой я вдруг стала уж очень востребованной, о маме, которая мне так помогала, я и Катя избегали темы Ланского, и я была благодарна подруге за чуткость, которую она проявляла в сторону столь щепетильной темы. Не хотелось ворошить то, что приносило лишь болезненные ощущения. Впрочем, выбирать мне не пришлось, потому что эти самые ощущения пришли ко мне сами и в таком виде, которого я никак не ожидала. «Ольга, как хорошо, что я вас здесь нашла!» Я прикрыла глаза без труда, узнавая голос, принадлежащий Божене. Сама нимфа силиконовой долины оказалась рядом со мной и Катькой так внезапно, что я успела лишь вдохнуть порцию кислорода, а вот выдохнуть забыла. Зато моя подруга тут же вскочила, и, встав так, чтобы оказаться между мной и любовницей Глеба, уперла руки в боки. «Очень хорошо, что вы нас нашли, мисвымя, потому что после того, что я с вами лично сделаю, думаю, вас уже не найдет никто». Немая сцена, последовавшая за этим, могла бы меня позабавить, если бы я не чувствовала себя в очередной раз так, будто меня окунули в ведро дерьма. «А я не к вам», — отдышавшись заявила Бажена. И, обогнув Катьку, начала совать мне в лицо экран телефона, на котором... Я вот так прямо сходу и не могла понять, что именно запечатлено на нем. Ибо в мелькающих картинках явно чрезмерного толка угадывалось нечто похавное. Черт, неужели Бажена притащила и сейчас показывает мне записи того, как они с Ланским развлекались? Вот, вот, Ольга, посмотрите! И пусть у вас уже не останется сомнений в том, что ваш муж вам не принадлежит. Она вертела телефоном то так, то эдак. При этом у меня начался самый настоящий тошнотворный рефлекс. Господи, за что мне все это? Что я сотворила такого, что Ланской решил настолько низко меня опустить? Дамочка, идите-ка вы и дальше снимать то, что уже наснимали. Катька внезапно, даже для меня, приняв настолько воинственный вид, что, казалось, могла растерзать даже толпу мужиков, пихнула Бажену, чего та отступила на пару шагов, но телефон из рук не выпустила. А мгновением позже ее лицо искривилось от ярости, став похожим на уродливую мерзкую маску. «Не смей меня трогать!» – возопила Бажена, но агрессию свою выпустила вовсе не на Катю, а на меня. И один бог ведал, чем могла окончиться ее попытка добраться до моего лица, когда любовница Глеба бросилась к нему с растопыренными ногтями, если бы не точный удар, нанесенный объемной сумкой, принадлежащей Риме Феликсовне. «Похабница, не смей трогать Олю! Ах ты дрянь такая! Убирайся! Убирайся вон!» Каждый свой выпад свекровь сопровождала попыткой ударить Бажену своими пожитками вновь. Какие-то из них достигали целей, и слава всем святым, нимфа не рассыпалась от них в труху. Хотя я бы не отказалась посмотреть на то, как ее прах развеивается по ветру. Наконец Бажена была смещена с поля боя в ту сторону, откуда смогла сбежать, при этом делая вид, что ничего особенного не произошло. Когда же она исчезла из виду? А мы с Катей удивленно переглянулись, Рима Феликсовна сдула прядку со лба и, повернувшись к нам, сказала, «Оля, мы можем поговорить?» «По-человечески?» «По-настоящему?» «Как не говорили никогда?» Язвительно спросила Катя, но поймав мой взгляд, которым я всячески сигнализировала ей, что благодарна, но дальше справлюсь сама, скинула руки и добавила, «Присмотрю за Тео. Если что, я рядом». Я же кивнула Риме Феликсовне на скамейку, стоящую чуть поодаль. И свекровь, стеснительно улыбнувшись, прошествовала в указанном направлении. «Извини, что я без приглашения», — в первую очередь сказала Рима Феликсовна, отчего мои глаза, должно быть, весьма заметно округлились. Заметив это, она уперлась взглядом в землю. «Кажется, я никогда еще не видела ее настолько смущенной, настолько неуверенной». Нет, Римма Феликсовна которую я помнила всегда и все знала лучше всех, и не сомневалась ни в чем. Ни в том, какой суп лучше сварить для ее сына, ни в том, какая жена ему больше подходит. Я прислушалась к себе. Странно, но былой горечи по этому поводу больше не было. Наверное, от того, что нам со свекровью было уже нечего делить. Видимо, сочтя мое молчание за осуждение, Рима Феликсовна поспешно выпалила вдогонку. Оля, я просто гуляла неподалеку и. «Неподалеку от моего дома?» Не скрыла я своего удивления. Рима Феликсовна вдруг смутилась еще сильнее. «Ну, у вас ведь парк прямо через дорогу. Я там и была». Это пояснение сбило с толку еще больше. Что вообще происходило? Насколько я знала свою свекровь, она из дома лишний раз прежде не выходила, предпочитая обществу людей, компанию своих лекарств. И сына, конечно же. Похоже, все эмоции ясно читались у меня на лице, потому что она легонько махнула рукой, словно закрывая эту тему и добавила. В общем, я была неподалеку и увидела Бажену. Пошла за ней, а тут... такое. Свекровь поморщилась. Отвращение к этой идеальной кандидатке в пару моему мужу было ясно написано на ее лице. Меня могло бы это даже рассмешить, но сил не осталось даже на улыбку. Вы хотели поговорить, кажется. Заметила со значением и наблюдала, как свекровь неловко помяла пальцами ручку своего грозного оружия. Сумки. На самом деле я хотела просто сделать то, что стоило сделать уже давно. Попросить прощения. Наверное, высыпь она на меня все проклятия и оскорбления, существующие в этом мире. Я и то удивилась бы меньше. Ее ненависть была привычна и даже понятна. А вот эта, новая Рима Феликсовна, меня даже немного пугала. «Потому что я больше не представляла, с кем имею дело». «С чего вдруг?» — только и сорвалось с губ в ответ. Она помолчала некоторое время, все так же глядя на свои руки, мнущие сумку, прежде чем отважиться поднять на меня глаза. И я видела, это действительно далось ей с трудом. И все же Рима Феликсовна прямо встретила мой взгляд, и в ее глазах стояло столько боли и раскаяния, что теперь уже мне захотелось увести взор в сторону, потому что вдруг стало невозможно это выдерживать. «Инфаркты творят чудеса», — наконец произнесла она с грустной, ломаной улыбкой. «Я много думала там, в больнице. Обо всем. О том, что довела сына до того, что он на меня наорал. О том, что сделала его несчастным, хотя хотела прямо противоположного, воображая, будто знаешь, что для него лучше. А теперь понимаю, счастлив он был только с тобой. И это его выбор, осуждать который я не имела права». Ее губы резко поджались, скривились, как от отвращения. «Оля, я даже выразить не могу, как жалею о том, что пыталась свести Глеба с этой...» похабницей. невольно улыбнулась я. «Именно. Мы ненадолго замолчали, каждая очевидно думая о своем». Наконец я произнесла. «Хотелось бы верить вам, Римма Феликсовна, но...» «Люди ведь не меняются». «Меняются?» — с неожиданным жаром заявила свекровь. «Но я и не прошу мне верить, я просто...» Хотите очистить свою совесть? Хочу, чтобы ты знала, что я очень сожалею. Я пожала плечами. И что теперь толку, Рима Феликсовна? Мы с Глебом разводимся. Хотелось добавить, как вы и мечтали, но я проявила чудеса выдержки. Знаешь, Оля, раздумчиво произнесла она в ответ, я только недавно поняла, как порой полезно поставить себя на место другого человека. Что вы имеете в виду? Я отпустила Глеба. Отпустила, когда встретила человека, который показал мне, что жить надо не прошлым, настоящим. Я хотела как лучше, но, кажется, только обидела сына своим поступком. Я обдумывала ее слова несколько секунд, а потом, не сдержавшись, расхохоталась. «Вот оно что!» – протянула, отсмеявшись. «Вы, Рима Феликсовна, как заправский грешник, который просто пытается купить себе индульгенцию, чтобы начать жизнь с белого листа?» Мои слова явно задели ее. Это было видно по побелевшему лицу, по сжатым челюстям. И все же она стерпела это. Невиданная вещь для той Римы Феликсовны, какой я ее всегда знала. Может, люди и в самом деле меняются? «Я это заслужила», — произнесла она после паузы. «И я это принимаю. Но, Оля, пожалуйста». Ее тон сделал сопросительным. В нем ясно сквозило отчаяние. «Не ставь точку! Я знаю, что Глеб натворил всякого, но это ведь не его вина! Моя!» «С самого начала я так!» Ее голос вдруг сорвался, словно под действием нежданных эмоций, и она резко глотнула воздуха, пытаясь вернуть себе былое спокойствие. «Я так ждала его, моего мальчика!» Продолжила наконец, но губы ее все равно дрожали, выдавая слабость. «Столько неудачных попыток, столько боли, столько слез, столько страхов!» Он для меня всем миром стал, понимаешь, Оля. А уж когда его отец умер, любовь к сыну приобрела вселенские масштабы. Я слишком пеклась о нем, потому что он все, что у меня было. Я поступала неправильно, воспитала не так, но это не со зла, от любви. Просто не могла по-другому. У меня не поднялся язык осудить ее или даже прервать эту исповедь. Она, наверное, была права, В том, что мы не знаем, как там, на месте другого человека. Я настолько жила Глебом, что, по сути, у меня не осталось своей собственной жизни. Поэтому я жила его жизнью, вмешивалась в нее, диктовала как лучше. Она жадно глотнула, внезапно иссякшая в легких воздух, и решительно продолжила. «Все его грехи — это прежде всего мои грехи. Суди меня, ненавидь меня, но, пожалуйста, попытайся его понять». Он ведь неплохой человек, ты сама знаешь. Ты же разглядела в нем что-то, раз вышла за него замуж. Перед глазами встал Глеб, такой, каким я его встретила впервые, такой, в какого безоглядно влюбилась. Горечь и тоска зашевелились внутри, но я не могла позволить этим чувствам диктовать мне, что делать. Они были чертовски плохими советчиками в подобной ситуации. «Отдам вам должное, Рима Феликсовна», ответила Свекрови, подавив непрошенные эмоции. «Вы действительно постарались на славу? «Но и Глебу уже не пять лет. К сорока годам пора бы уже нести ответственность за свои поступки и жить собственной головой». Сказав это, я поднялась со скамейки и отыскала глазами сына в компании других детей. «Я не могу сказать, что прощаю вас», — проговорила размеренно. «Но и ненависти у меня нет. Вы, бабушка Тео, и останетесь ею всегда, как и Глеб его отцом». Тео любит вас обоих, и я никогда не стану препятствовать тому, чтобы вы и ваш сын с ним виделись. Но на этом все. Пожалуйста, не нужно больше этих разговоров. Не нужно бередить мне душу, в которую вы оба так смачно наплевали. И если действительно раскаиваетесь хоть немного, просто дайте мне спокойно жить. Я ведь больше ничего не прошу. Договорив, я оторвала взгляд от Тео и повернулась к свекрови, почти уже бывшей свекрови. «До свидания, Рима Феликсовна. Захотите увидеть Тео? Просто позвоните». Кинув на нее последний взгляд, я пошла к сыну, который тоже для меня теперь стал целым миром. Но я знала, что никогда не сделаю из него подобие его отца, и за этот урок можно было даже быть благодарной Риме Феликсовне. Погрузиться в работу и не думать ни о чем, как мечтал о том Ланской, не вышло. Вернее, он вроде как выполнял привычные задачи. Подписывал бумаги почти не глядя и зная, что в документах все в порядке. Даже заставил себя сходить в кафе и впервые за пару дней полноценно поесть. Но захватывали его мысли вовсе не о делах или рутине. Он без конца думал об Ольге, о сыне, о своей перед ними вине. и обожение, которое оказалось совсем не такой, какой ему казалось вначале. Хотя надо было признаться перед самим собой, если бы она осталась для него той эфемерной и невесомой нимфой, которая рисовалась в воображении при первой же мысли об этой женщине, все равно интерес угас навсегда. А от того, что все же когда-то появился, становилось тошно. «Рита, найди мне самого грамотного юриста в области недвижимости», Дал он задание секретарше после обеда, окончательно придя к тому решению, над которым размышлял уже довольно приличное время. «Планируете покупку, продажу, дарение?» Тут же деловито осведомилась Рита. Ланской поморщился, в последнее время казалось, что кругом враги, а он собирался скрыть то, что планировал сделать для Тео и Ольги. «Он на то и должен быть грамотным, чтобы разбираться во всех нюансах», — отрезал Глеб и добавил мягче. «Найди и быстро, пожалуйста». Рита кивнула и, выйдя из кабинета, вновь оставила Ланскова наедине с мыслями. Итак, ту долю в квартире, что они покупали вдвоем с женой, Глеб собирался переписать на Ольгу. Нет, это не были отступные. Просто сделать так Ланскому казалось правильнее всего. И кажется, он уже начал смиряться с мыслью о том, что потерял жену. Потому что ни черта не мог понять, как действовать дальше. «Хорошо, что ты сам позвонил», — сказала ему Ольга отстраненным, ровным голосом, когда они встретились в небольшом ресторанчике вечером того же дня. Внутри заворочилось то, чему он не давал некоторое время ни единого шанса. Надежда. Не давал, потому что знал, падать с небес на землю будет не просто больно, а смертельно. Я как раз хотела просить тебя приехать, чтобы обсудить все, что нам предстоит. Пояснила жена, устроившись за столиком, по лонской стоял, забыв, как произнести хоть слово. «Что нам предстоит?» Хрипло выдохнул он, присев напротив. Схватил со столика бокал, плеснул туда щедрую порцию воды из небольшого кувшина. И, выпив до дна, наполнил снова. «Я о разводе, Глеб», – тише сказала Ольга и помотала головой, когда официант предложил ей меню. «Мне только кофе, пожалуйста». Ланской же уставился на лежащий перед ним ламинированный широкий лист, не видя в нем ровным счетом ничего. Какие-то каракули, представляющие собой список предлагаемых блюд, расплывались перед глазами. Развод. Разве он полагал, что этого прекрасного события в их судьбах с Олей не будет? Разве рассчитывал на то, что расставание можно избежать? Да, все та же неубиваемая проклятая надежда, оказывается, все еще дышала, предсмертно хрипя. «Оля, дай мне все исправить». Взмолился он полушепотом, а когда стоящий рядом официант кашлянул, быстро отчеканил. «Мне то же самое, что жене». Парень по имени Игнат, хмыкнув в кулак и окончательно раздосадовав Ланского, удалился, а Глеб посмотрел на Ольгу. «Я много думала об этом», — ответила та. «Ну, о тех видео, что показала мне Бажена, о том, что...» «Бажена что?» — неверяще выкрикнул Глеб под удивленным взором Ольги и посетителей ресторанчика. Мм, я думала, ты в курсе. Ну, знаешь, что Жена снимала видео, когда вы с ней. Ответила Ольга, и вновь в тоне ее было столько спокойствия, что Ланскому только и оставалось гадать: она действительно не испытывает эмоции или притворяется. Мы не были с ней. Она говорила, что есть съемка, но я не поверил. И тем не менее, она есть. Твоя мама, кстати, тоже присутствовала при этом, так что можешь спросить у Римы Феликсовны. Это был. Нет, даже не ни удар ниже пояса. Это было нечто такое, что Ланской не смог вот так сразу осознать. Он прикрыл глаза ладонью и невесело рассмеялся. Над самим собой и над тем, как все озвученное выглядело со стороны. Пока сам Глеб был в некотором роде отстранен от этого, происходили такие вещи, которые и на картинках сюрреалистов не увидишь. Бажена показывала Ольге пикантные видео с его участием, и при этом присутствовала мать Ланского. Интересно. Они чай во время этого события, не пили?» «Я разберусь с Баженой и этим видео сам. Позвал я тебя вовсе не за этим», — сказал Глеб, начиная испытывать такой сон самых разнообразных ощущений, что замутило даже от кофе, поставленного перед ним официантом. «Слушаю», — кивнула Ольга, отпив глоток латте, в который не положила сахара. Это Ланской отметил краем сознания, скорее, чтобы отвлечься, чем придавая факту значения. «Я против того, чтобы наша квартира, где мы жили, была продана». Начал он, и когда увидел, что Оля хочет протестовать, добавил «Свою долю я хочу подарить тебе. Это будет только твоя квартира, ты сможешь делать с ней все, что захочешь». Зная, что Ольга обожает их жилье, в которое ею было вложено много сил, Ланской также понимал, что последнее, чего жена захочет – расстаться с квартирой, если та будет целиком и полностью в его распоряжении. «А как же ты?» После небольшой паузы спросила Оля, и в голосе ее мелькнула капля растерянности. «Я решу свои проблемы сам», — отрезал Глеб. Хотелось присовокупить что-то вроде слов о том, что он давно уже взрослый мальчик, но это бы прозвучало так по-детски. Хорошо, после недолгого молчания согласилась Ольга и вдруг добавила. «Кажется, у нас начинают получаться конструктивные диалоги». В последних словах Ланской услышал плохо скрываемую горечь. Точно такая же мелькнула и в его улыбке, когда Глеб, допив кофе, проговорил. «Надеюсь, так и будет происходить в будущем». «Нам нужно уметь строить отношения ради сына». Жена поджала губы и сделала вид, что увлечена рассматриванием кофейной пенки. Сам же Глеб зацепился за мысль о том, что вести себя с Ольгой именно так, как сейчас – самое правильное, что он может сделать. Не обязательно же падать в ноги и кричать о своей любви, чтобы попытаться вернуть то, дороже которой нет. Можно просто делать то, что должен. И эти поступки способны были принести гораздо больше чего-то ощутимого, чем его бесплодное и деструктивное поведение. С тобой свяжется мой юрист, обговорите сделку, когда тебе будет удобно и прочее. Ну и все нюансы, связанные с тем, чтобы не платить налоги. Пока мы с тобой, муж и жена, с этим проблем не будет, а после уже обсудим развод». Выдавить из себя последнее слово удалось с трудом, но Ланской справился. «Ничего скрывать от суда я не планирую, все будет сделано по закону», продолжил после гнетущей паузы. И, конечно, оставлять Тео без полного обеспечения я тоже не стану. Он договорил и, чуть отодвинувшись, собрался уходить. Но застыл в этом мгновении, желая продлить его хоть ненадолго. И впитать хотя бы еще немного того ощущения близости, которое он лишился по собственной воле. Когда же молчание излишне затянулось, Ланской поднялся из-за столика, положил на него деньги за кофе и собрался попрощаться с женой, когда услышал. Глеб. Казалось, его имя сорвалось с уст Ольги помимо ее воли. Он жадно всмотрелся в лицо жены, желая увидеть на нем то, чего не заслужил. Прощение. Ну или хотя бы шансы на то, что все можно исправить. «Что?» — хрипло спросил в ответ, но Оля тут же помотала головой. «Ничего». Ланской постоял так немного, наблюдая за тем, как жена вновь разглядывает бокал латте, после чего попрощался. «Тогда до встречи». и направился прочь из ресторана, собираясь наведаться к божене. Нужно было разобраться с чертовыми записями, которыми эта женщина трясла направо и налево.